Заслуга Висковатова была также и в том, что за русским государством сохранились два спорных фольварка – Старый и Новый Колк. Успех Висковатова в Дании лишь восстановил его позиции при Царском дворе, но не возвратил ему должность руководителя посольского приказа. С лета 1562 года эту должность занял дьяк Андрей Васильев, который стал называться Царского Величества Думный Дьяк. В официальных документах 1563-1570-х годов Висковатый указывался как печатник московского правительства, хотя его деятельность продолжала распространяться на дипломатию. В частности, сразу же после возвращения из Дании, Иван IV постоянно назначает его в состав боярских комиссий для переговоров с иностранными послами. Ключевский в своем курсе русской истории о значении царствования Ивана Грозного писал «Жизнь московского государства и без Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него и после него» но без него это устроение пошло бы легче и ровнее. Важнейшие политические вопросы были бы разрешены без тех потрясений, какие были им подготовлены. Начавшаяся с 1565 года опричнина как время террора, насилия и деспотизма, в переменчивой политической судьбе выдающегося дипломата XVI века Ивана Михайловича Висковатого явилось последним периодом в его государственной деятельности на благо России. С середины 60-х годов положение Печатника еще более ухудшилось, несмотря на то, что его дипломатическая деятельность продолжалась. Способный дипломат, даже критиковавший репрессии опричников, был нужен царю. В это же время между Висковатым и Иваном IV наметились явные расхождения в оценке дальнейших внешнеполитических задач страны в обстановке Ливонской войны. В частности, об этом свидетельствовало особое мнение выдающегося государственного деятеля на Земском соборе 1566 года по вопросу о Ливонской войне. В том году в Москву прибыло Великое Польское посольство с целью заключения мира с Россией. Когда в ходе переговоров русское правительство воспротивилось требованию о возврате Полоцка и Смоленска Польши, при рассмотрении этого вопроса на специальном земском соборе Висковатый рекомендовал заключить с Польшей перемирие, однако его разумный совет был отвергнут собором. Справедливость мнения Висковатого подтвердилась спустя три года, когда в 1569 году в Люблине образовалось новое единое государство, Речь Посполитая. Примечание. Как известно, Ливонская война за Балтийское побережье, длившаяся четверть века, не разрешила исторической задачи выхода России к морю. Конец примечания. В конце 60-х годов XVI -го века в царском окружении появились новые фавориты – братья Андрей и Василий Щелкановы – Малюта, Скуратов, Бельский и другие, оказывавшие влияние на подозрительного и мнительного Ивана IV, боявшегося измены. В 1570-1571 годах террор опричнины достиг своего апогея, когда массовых репрессий не избежали даже сторонники царя из его ближнего окружения, в том числе и Захарьины, с которыми был связан Висковатый. Жертвой ожесточенной борьбы за власть между придворными группировками, интриг высшей приказной бюрократии и прежде всего братьев Щелкановых и стал Иван Михайлович Висковатый. Судя по всему, судьба Висковатого была предрешена, а пока летом 1570 года он продолжал проявлять свои лучшие дипломатические способности. 7 мая Висковатый вместе с дьяком Андреем Щелкановым принимал литовских послов. В июне участвовал в работе Боярской комиссии по переговорам с польскими послами, вручал им царскую грамоту. Неофициальные переговоры с литовскими и шведскими послами оказались последними в служебной карьере верного сына России Ивана Михайловича Висковатого. А между тем... Репрессии опричников Ивана IV усиливались, и после разорения Новгорода их несправедливый меч обрушился на родного брата Висковатого Третьяка Висковатого.